Ка протиснулся в дверь. Он услыхал, как за его спиной уже торопливо поворачивали ключ в соседней квартире. И когда его пропустили в прихожую, он буквально ринулся туда, но только успел увидеть, как по коридору побежала в одной рубашке Лени, услыхав предупреждающий возглас того, кто отпер дверь. Ка посмотрел ей вслед, потом обернулся к стоящему у порога. Это был маленький чудушный человечек с бородкой, державший в руке свечу. «Вы тут служите?» — спросил Ка. «Нет», — ответил тот. «Я посторонний. Я пришел к адвокату по делу. За советом. Без пиджака?» — спросил Ка и движением руки показал на скудный туалет посетителя. «Ах, простите!» — сказал тот и осветил сам себя свечкой, словно впервые заметил, в каком он виде. «Лени!» «Ваша любовница?» — коротко спросил Ка. Он стоял, слегка расставив ноги и заложив за спину руки, державшие шляпу. Уже то, что на нем было добротное пальто, заставляло его чувствовать свое превосходство над этим заморышем. «О, Господи!» — сказал тот и в испуге, словно защищаясь, закрыл лицо рукой. «Нет, нет! Как вы могли подумать?» «Вы мне внушаете доверие!» — с улыбкой бросил Ка. «Но все же!» Впрочем, пойдемте. Он махнул шляпой и пропустил того вперед. — Как ваше имя? — спросил он. — Блок. — Коммерсант Блок, — сказал тот, оборачиваясь, чтобы представиться. Но Ка не дал ему остановиться. — Это ваша настоящая фамилия? — спросил он. — Конечно, — сказал Блок. — Почему вы сомневаетесь? — Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое имя, — сказал Ка. Он чувствовал себя необыкновенно свободно. Так бывает только на чужбине, когда, разговаривая с простым народом, сам умалчиваешь обо всем, что тебя касается, и равнодушно расспрашиваешь об их делах, причем как будто ставишь их на одну доску с собой, но обрываешь разговор, когда заблагорассудится. У рабочего кабинета Ка остановился, открыл дверь и крикнул коммерсанту, послушно идущему впереди. «Не торопитесь!» «Посветите-ка сюда». Ка подумал, что, может быть, Леня спряталась в кабинете. Он заставил коммерсанта осветить все углы, но в комнате было пусто. Перед портретом судьи Ка придержал коммерсанта за подтяжки. «Вы его знаете?» — спросил он и ткнул указательным пальцем вверх. Коммерсант поднял свечу, поморгал, посмотрел наверх и сказал. «Это судья. Верховный судья». — спросил Ка и стал рядом с коммерсантом, чтобы проверить, какое впечатление производит на него портрет. Коммерсант с благоговением посмотрел наверх. — Да, это верховный судья, — сказал он. — Не очень-то вы проницательны, — сказал Ка. — Из всех ничтожных судейских чиновников он самый мелкий. — Теперь вспомнил, — сказал коммерсант и опустил свечу. — Ведь я это уже слыхал. — Ну, конечно же, — воскликнул Ка. — Я совсем забыл. — Конечно же, вы должны были это слышать. — Почему же? Почему — Почему? — спросил коммерсант, идя к двери, куда его подталкивал Ка. Уже в коридоре Ка спросил. — Но вы, наверное, знаете, где прячется лени? Прячется? — переспросил коммерсант. — Да нет же, она, наверное, на кухне варит суп для адвоката. «Почему же вы мне сразу не сказали?» — спросил К. «Я хотел вас туда провести, а вы меня отозвали назад», — сказал коммерсант, растерявшись от противоречивых распоряжений. «Вы, как видно, считаете себя хитрецом», — сказал К. «Но уведите же меня туда».